Глава седьмая. Спасатели. «Смотри мне в глаза!» Фидель стоял над Сайгоном. Именно он приставил пистолет к албу фермера и готов был немедленно нажать на спуск. А судя по тому, как вольготно Фидель чувствовал себя на станции, убийство вполне могло сойти ему с рук. Сайгон покосился на лектора. Тот едва заметно пожал плечами, мол, «Такие дела, босс, ничего личного!» «В глаза мне смотри!» Но прежде чем подчиниться, Сайгон взглянул на гильзу. Та стояла бледнее бледного. Она не отрывала взгляда от Фиделя. «Будто привидение увидела», — подумал Сайгон, «с мотором, в меру упитанное и в расцвете сил». «Босс, это и есть тот самый белый человек!» Слова нигерийца кипятком ошпарили сердце Сайгона. Он подчинился приказу Фиделя. Множество мелких морщинок окружали голубые очи команданты. Над правой бровью темнела маленькая родинка, а щеку рассекал заметный шрам. Ямочка на подбородке у Сайгона такая же. Борода росла неравномерно, по-азиатски. И у Сайгона. «Я...» — начал Сайгон, и тут же слезы хлынули из него африканским водопадом Виктория. Он рыдал, как мальчишка, и не мог сдержаться. Волновался неимоверно, но все же смог сказать «Я твой сын! Меня зовут Сергей Ким! Я твой сын! Моя мать!» Он говорил и говорил. Он рассказал высокому мужчине о том, как жил все эти годы, как организовал свое дело, женился на Светке, и у них родился сын Андрюшка, а потом ему, Сайгону, каждую ночь начал сниться отец». Он, простой фермер-завероводца Святошина, мечтал найти своего отца. Мечтал. И я нашел тебя, отец. Я нашел тебя. Пока Сайгун говорил, ствол пистолета касался его лба. Как только он замолчал, Фидель убрал оружие. Отпустите его. Сайгун встал с коленей, сунул руку в карман. И увидел, как напряглась команда Фиделя, пальцы коснулись спусковых крючков. Сайгон медленно протянул Фиделю губную гармошку. «Это твое, отец. Боб Дилан, помнишь? Ты играл блюзы, а я танцевал, помнишь?» Судорога исказила лицо Фиделя. «Иди ко мне, сын», — он раскрыл объятие. Улыбаясь и утирая слезы, Сайгон шагнул к отцу и, схлопотав удар в подбородок, оказался на полу. «Что это за цирк, а?» «Что за бред несет этот ублюдок?» Фидель приблизился к лектору. «Какой еще нахрен сын? Он что, наркоман?» «Я не знаю. Он просил отвезти его к большому белому человеку, у которого я взял...» «Я знаю, ниггер, что за вещь ты у меня взял. Это очень дорогая вещь, и теперь ты мне должен...» Лектор медленно кивнул, соглашаясь с Фиделем. А что ему оставалось делать, если в диспуте против его цепи аргументами выступали сразу четыре ствола? Сайгон попытался встать, но в глазах у него потемнело, голова закружилась. «Были бы мозги и было бы сотрясение», — вспомнил он старую шутку. «Ну ты даешь, Фидель, а я уже поверил, что это чмо твой отпрыск», — говорил мужчина одних лет с команданта, «хорошо за полтинник». Одет он был в просторную полосатую куртку с бахромой на рукавах. Камуфляжные штаны сплошь стыканы булавками и значками. Но главное — его прическа. Десятки косиц-дредов выдавали в нем Растамана со стажем, прожженного любителя чуда-травы. «Ты меня пугаешь, Че!» — в тон Растаману ответил Фидель и повернулся к телу, распростертому на полу. «Эй, вставай уже, хватит валяться! Если ты не понял, то намекну, я пошутил!» Я не знаю, кто ты такой. Ты вовсе не мой сын. Ошибочка вышла. Сайгон приподнялся на локтях. Как тебя зовут? Ты же слышал, Фидель. Это не имя, а собачья кличка. Как тебя зовут? Команда Фиделя нервно зашевелилась. Кто-то предложил накормить ублюдка собственным языком. Фидель поднял руку. Все сразу замолчали. Ты не понял, малыш. Мое имя Фидель. Все остальное в прошлом, в старом мире, а старый мир со всеми его небоскребами, кредитками, воинскими обязанностями и продажными чиновниками мертв. Мы переживали насчет озоновых дыр и лесов Амазонки, боялись китов и панд. Все можно не беспокоиться. Разве это не замечательно, малыш? Старый вонючий мир мертв. Давно уже друзья называют меня Фиделем, а ты? «Хочешь меня так называть?» Сайгон кивнул. «Вот и славно! Чую, мы поладим!» Он убрал пистолет в кобуру и ткнул пальцем в грудь Растамана. «Че, тебе придется извиниться перед малышом. Ты назвал его...» «Чмо?» — кивнул Растаман. «Я беру свои слова назад. Малышу сайгону нехорошо, сделай ему лекарство». Пока Растаман колдовал над спиртовкой и кружкой, в которую засыпал мелко нарезанную траву, напоминающую лепестки чая, Сайгон собирался с мыслями. Это у него слабо получалось. Как же так, а? Столько прошел и пережил, чтобы встретить отца, а выяснилось, что хозяин губной гармошки чужой человек – это несправедливо. Быть такого не может. Столько совпадений, буква «А» на боку, подпись Боба Дилана – Сайгон готов был разрыдаться вновь, но уже не от счастья, а от огорчения. Не пристало взрослому мужику нюни распускать, но слишком уж велико было разочарование. Ему словно перебили позвоночник, не было сил двигаться дальше, не хотелось вставать. И дышалось через силу. Все, чем он жил последние годы, в мгновение обратилось радиоактивным пеплом. Врешь, Сайгон, не все, мысленно прикрикнул он на себя. Светка, грациозные движения, тонкая талия, стон наслаждения. Андрюшка, надежда, гордость, смышленый взгляд. Твое дело, ферма, зверье, которое ластится, когда ты сыплешь рубленную морковь. И даже родная станция Светошин с кашкой, болтом и митькой-компасом. Какой пепел, о чем ты говоришь, Сережа? И даже губная гармошка, точно инструмент отца. Не бывает таких совпадений, чтобы и буква, и подпись, и вообще. Другое дело, откуда она взялась у Фиделя. Может быть, он украл ее, точно так же, как это сделал лектор. Тогда Сереженька все только начинается, и надо выяснить у команданта, где и при каких обстоятельствах он раздобыл редкий музыкальный инструмент. Че протянул Сайгону белую эмалированную кружку с закопченными боками. Сайгон взял ее и, обжегшись, тут же поставил на пол. Хорошо хоть не на себя перевернул. Удивительно, как это Че смог удержать ее пальцами. «Что, тяжелая?» — хохотнул Растаман. «Пей, это лекарство. В миг тебя на ноги поставит». У Пойла был неприятный запах, но на вкус Сайгон пожаловаться не мог. После двух глотков голова перестала болеть, после трех он почувствовал, что абсолютно здоров, будто и не душили его вовсе, не били по ребрам и не тыкали в него багром и пистолетом. Легкость, бодрость, сила и даже разочарование куда-то исчезло, уступив место прекрасному настроению. «Э, нет, хватит, с лекарством шутить не стоит». Че отобрал у Сайгона кружку. «Сайгон сперва разозлился на Растамана, а потом сообразил, что лекарство это наверняка какая-то наркота, и лучше бы им не злоупотреблять, а то и вообще два пальца в рот, но это уже лишнее, ладно. Я собираю отряд для ответственной миссии», – произнес команданте. И хоть Фидель не шутил, Сайгон расплылся в улыбке. «Поход на станцию Днепр — это не ответственная миссия, а самоубийство. Станция на поверхности. Там радиация и мутанты. лыбить Там обитает лыбить Он скорчил страшное лицо и рассмеялся. Фидель с неодобрением покосился на Чея. Тот молча пожал плечами и отвернулся. «Все верно, малыш, но на самом деле вы все умрете!» — радостно провозгласил Сайгон. «Тише!» — Фидель выразительно посмотрел на полок шатра. «Не надо давать повод нашему другу Борису. Он спит и видит, как бы спровадить со станции меня и мою славную команду. Лишь только защита герцогини, царицы, нет, уже императрицы Берестейской, не дает Борису проявить себя во всей красе!» Фидель подмигнул Сайгону. «Запомни, малыш, с женщинами надо дружить, причем как можно чаще!» А теперь я хочу представить тебе своих спутников. С Че ты уже знаком. Он у нас спец по нетрадиционной медицине и вообще мастер на все руки. Джай ему в помощь. Че с достоинством кивнул. Мол, все верно, так оно и есть. Под его оранжево-зеленой хламидой можно было спрятать все, что угодно. Пару килограммов конопли, автомат Калашникова и походный котелок. Сайгон вдруг вспомнил хиджабы амазонок с Нивок. «А это наш военспец», — продолжил Фидель. «Зовут его Байда. Голыми руками способен обратить в бегство роту противника. И это не шутка. Прецеденты бывали. Доброго дня. Якся маэте?» «Добрый день. Как дела?» — украинский. «Байда был казаком». Только вместо традиционных на политехе шароваров он носил камуфляжные штаны с многочисленными карманами. С бритого черепа свисал оселедец, длиной соперничавший с усами. — Дякую, усе гарост", ответил Сайгон, чем вызвал одобрение казака. — Спасибо, все хорошо. — Ну, вижу, с байдой ты поладишь! — команданта с одобрением хлопнул Сайгона по плечу. — А это мышка! — «Мышка? Человек особый. Я бы даже сказал, человечище. Она мародер. Радиации не боится с мутантами на «ты», а наверху мутанты, как ты знаешь, куда круче наших подземных. У мышки был цепкий взгляд и жидкие волосы, расчесанные назад, шорты по колено и фуфайка на голое тело, рваные кеды, на ремне в кобурах два револьвера, ковбой, разве что шляпы не хватает». Только Сайгон подумал об этом, как мышка вытащил откуда-то из-за спины черную шляпу с широкими полями и нахлобучил себе на голову. «Я похож на клиндыству, да?» Сайгон не понял, что мародер имеет в виду, но на всякий случай кивнул. Еще как похож. Вообще-то ему было наплевать на всю эту разношерстную компанию. Сразу видно, головорезы каких поискать. Небось не скучали в первые дни после войны. Всех их объединяло одно – возраст. Все они родились до войны и прожили на поверхности большую часть своей жизни. Мародер, казак, растаман, ну и что? Пусть себе идут куда хотят, хоть на Днепр, хоть в преисподнюю. Сайгона интересовала только судьба отца. Потому он и проделал полный опасностей путь. — Откуда у тебя губная гармошка? — спросил он у команданта. — Это что ли? Фидель подбросил гармошку на ладони и подмигнул Сайгону. Секрет. Сайгон едва не взвыл. Он бы зубами вцепился в горло команданта, если бы не троица его вооруженных соратников. Кажется, малыш, тебя волнует судьба этой безделушки? Если так, я готов ответить на все твои вопросы. Сайгон клюнул на приманку. Да, меня очень волнует. Я, я расскажу, откуда у меня эта губная гармошка славной фирмы Хонор. Но при одном условии. Сайгон хмуро посмотрел на Фиделя. «Малыш, ты присоединишься к моей команде». «Что? Мы называем себя спасателями, и это, поверь, звучит гордо».